Глава 9. Как Атос по грибы ходил. Оставив Мушкетона приглядывать за хозяйством, Дортаньян с Портосом с утра пораньше отправились за Атосом. Путь был не близкий, но их это не пугало. Времени у них было навалом. У Дортаньяна оставалось целых 12 дней отпуска, а у Портоса вся оставшаяся жизнь. Насчёт финансов теперь тоже не приходилось беспокоиться. На деньги покойной госпожи Какнар можно было 700 раз доехать до Англии и обратно. Друзья ехали весело. В пути они ни в чём себя не ограничивали. Пиво не переводилось в их заплечных рюкзаках, чтобы лошади бежали веселее и их поили шампанским. Через 2 дня Пьяные мушкетиры, верхом на неменее пьяных лошадях, добрались до маленького симпотного городка Бражелон, в центре которого возвышался одноимённый замок. В этом замке, согласно прописке, и проживал их старый друг Атос. На завалинке перед замком в белоснежном камзоле с красной гвоздикой в петлице сидел Саматос, и блаженно покуривая гавану, нежился на солнышке. Завидев наших друзей, он поперхнулся табачным дымом и на цендна закашлял. Тартанян подскокал к Отосу на расстоянии прыжка пантеры, по-индийски сигнул с лошадей и свалился на голову графу, словно снег в июле. Слетев с завалинки друзья к Кубериму покатились В зелёную лужу. Боже мой, Дортаньян, как же я рад вас видеть! И вы здесь, Портос! Какое счастье! Постаргался Атос, отжимая грязную воду из безнадёжно испорченного камзола. Чёрт, как же вы всё-таки узнали? Узнали адрес? Дортаньян поцеловал Атоса в засос. Но вы же сами мне его дали, помните, 20 лет назад. Да нет, не адрес, Атос отмахнулся. Как вы узнали про свадьбу? Про какую свадьбу? хором спросили Портос и Дортаньян. Про мою свадьбу, Дортаньян опешил. Вы что? Женитесь? Не я, мой сын, ответил счастливый Тосс. Ваш сын? ещё больше поразился госконец. А разве у вас есть сын? Как же у вас может быть сын, если вы Тартаньян чуть было не сказал импотент, но вовремя опомнился. «Да, господа». Сияя, как надраенная медная монета, сказал Атос, «Несмотря ни на что, у меня есть сын, вопреки всем законам природы». Портос, озадаченно почесавшись, изрек так. «Тут без ста грамм не разберешься». Атос похватился. «Конечно, конечно, проходите скорее в дом», Там вам будет не по 100 г, а гораздо больше. Они направились к замку и вступили на подъёмный мост. Осторожнее на мосту предупредил атос. Здесь доска шатается. Идёт бычок, качается, вздыхает на ходу, начал декламировать детский стишок портос. Ой, доска шатается, сейчас я упаду. И он с жутким треском и отчаянным воплем полетел в ров с водой. Атос поморсился. «Но я же предупреждал!» «На помощь!» — благим матом орал бедный Портос. «Помогите! Я не умею плавать!» «Самое время научиться!» — посоветовал Атос. «Держитесь, Портос!» — крикнул Д'Артаньян, бросаясь к спасательному щиту. «Вот, ловите!» И он угодил багром портосу по спине. Суп. Только и сказал Портос, скрываясь под водой. Ну всё, пошёл рыбом на корм, констатировал Атос. Да что вы такое говорите, Атос, возмутился Дортанян. Откуда в этом паршивом морву может быть рыба? Как это откуда? В свою очередь возмутился Атос. Да она тут косяками ходит. Хватит заливать, Атос. Вы думаете, что я вам поверю? А я вам говорю, что рыбы здесь хоть пруд пруди, у прямо заявил атос. Я иногда от нечего делать закидываю удочку прямо из-за кож казамка. Тут и форель водится, и макрель. А на прошлой неделе я вытащил вот такого ситра. Атос развёл руки на максимально удалённую дистанцию. Но насчёт форели и макрели я ещё, может быть, соглашусь. А вот насчёт осетры вы загнули. Ну признайте, что загнули. Ничего я не загнул. Вот вам крест. Боже мой, схватился Дортаньян. Мы же про Портоса забыли. Да ничего с ним не будет, спокойно сказал Атос. Сейчас его на камушки выбросит, вон там за поворотом. И он указал за угол замка. Вы уверены? На все 100. Я здешние течения наизусть знаю, тем более имели. Откуда же вы знаете? Плавали, знаем, по пьяни. Ну, если так, они обошли замок с другой стороны и действительно увидели Портоса. Портос походил на кита, выбросившегося на сушу. Тартаньян применил к нему давно известный и много раз опробованный метод приведения в чувство, и довольные друзья отправились Замок. Там Портос единым духом вылокал бутылку спирта для сугрева. После этого Атос провёл их в шикарные апартаменты, где происходила предсвадебная суета. Столы, накрытые белыми скатертями и поставленные в торопах буквы изю, уже ломились от яств. Суетились слуги, которыми командовал старый слуга Атоса Гримо. Куда ты трюфеля понёс? Дубина стоеросовая, орал Гримо. Сказано тебе не туда, а сюда. А какой кретин соли на торт насыпал? Слезать немедленно. Пошевеливайтесь обмылки, скоро уже 10 часов. Атос надел на себя спортивную майку с надписью "Какой же я классный мушкетёр" и растопил камин испорченным камзолом. Друзья уселись подальше от суеты. Дортаньян развалился на мягком диване, Портос в кресле возле камина, а Тос на бархатной кушетке. Так вы нам расскажете о своём сыне, сказал Дортаньян между двумя глотками чешского пива. О сыне? О каком сыне? Аха, сыне, Атос похлопал себя по лбу. Вот память-то проклятая, совсем склероз замучил. «Это бывает», — посочувствовал Портос. «Да уж», — вздохнул Атос. Они помолчали. «Прошло минут пять. Так вы расскажете нам или нет?» — повторил свою просьбу Д'Артаньян. «О чем?» — удивился Атос. «Да о сыне, черт вас, раздери!» «Ах, о сыне! Нет ничего проще. Пошли мы как-то с гремо за грибами». «А у вас тут что, и грибы есть?» — удивился Портос. Не перебивайте, Портос, отдёрнул его Дортаньян. А то он нам и до завтра не расскажет. Грибы-то до да? да сколько души угодно, а то с закурил и с винушки, и лисички, и сатанинский гриб. А сатанеть можно, поразился Портос. До да заткнитесь вы, сволочь пузатая, крикнул Дортаньян. Дайте же человеку рассказать. Хорошо. Молчу, молчу. Так вот, пошли мы с Гримо за грибами сам-то я в них не ни бельмеша ни смыслю. Могу понабрать поганок с мухоморами, нажрёшься так с дуру. И привет. Тут у нас один случай был. Да вы не отвлекайтесь, попросил госконец. Давайте про сына. А я вам про что возмутился, атос? Про дочь, что ли? А у вас что? И дочь есть? Опять влез с дурацким вопросом портос. Дортанньян застанал от ярости, но промолчал. Какая ещё дочь? «Сдурели вы, что ли? Говорят же вам, сын у меня!» «Так откуда же он взялся, склеротик вы чертов?» «Вне себя закричал Д'Артаньян. Да я же вам и говорю! Пошли мы с гремо за грибами!» «В лес, что ли?» — спросил Портос. Д'Артаньян заплакал от ярости и достал мушкет. «Если вы еще раз раскроете рот, — пообещал он, — я вышибу ваши тупые мозги. А если вы еще раз заговорите о грибах...» Обратился он к Атосу: "Я сделаю то же самое с вашими". Дальше всё пошло как по маслу. Пошли мы, значит, с Гримо, но сами знаете зачем. "Знаю", прорычал Д'Артаньян. "Дальше и чего нервничать не понимаю", Атос пожал плечами. "Идём, идём, эти самые собираем". "Ну!" вскрикнул Д'Артаньян, щёлкнув курком. Вдруг слышим, вроде плачет кто-то. А может, смеётся, не разберёшь. Гримо с трухнул было и бежать. Но я его догнал и такие химона валял, ближе к теме. Грозно напомнил Дортаньян, потрясая мушкетом. Куда уж ближе? Подходим ближе, смотрим, а он на пеньке лежит. Кто он? Ну он. Грип, что ли? Да какой там грип? Сын. Чей сын? Устало спросил Дортаньян. «Да мой! Чей же еще?» «А с чего вы взяли, что он ваш?» «Не знаю. Мне так показалось, вообще-то на нем не было написано, чей он. Вот я и решил, что мой...» Д'Артаньян хмыкнул. «Логично. Вам бы в Сорбонне логику преподавать. Делать мне больше нечего. Так вот, лежит себе на пенечке маленький грудной младенец. Гремой и говорит, а он, наверное, голодный. Как только догадался, удивляюсь. Потому как он точно голодный был. Так ручонки ко мне и тянет. Ну а я что? Я ведь не женщина и не корова. Молока у меня нет. Только бутылка армянского коньяка да соленые огурцы. И если б он их есть не стал, пришлось бы шарахнуть его об тот же пенек. Все равно бы помер от голода. А он ничего. Молодец. Десяток огурцов сжевал — и коньком запил, на силу бутылку вырвал. Там только на донышке и осталось. С ума сойти, поразился Дортаньян. Вот и Гримо отуже сказал: "Я взял дитя на руки и положил в лукошко с грибами, так что он там ещё и грибками полакимелся". Вот и вся история. "А вы не приврали?" подозрительно спросил Дортаньян. "Ну что вы? Всё как на духу. Да вы вот хоть Гримо спросите". «А как вы сынка-то назвали?» Увидев, что Д'Артаньян спрятал мушкет, поинтересовался Портос. «Раулем», — ответил Атос. «Ничего себе, имечка», — одобрил Портос. «Бывает и хуже. Хотя значительно реже», — съязвил Д'Артаньян. «А еще я ему прозвище придумал», — похвастался Атос. «Виконт де Бражелон». «Звучит?» «Еще как!» — согласился Портос. «На брашку похоже!» «Выходит, он у вас сегодня женится!» Стал подводить итоги Д'Артаньян. «Точно! Женится!» «А на ком?» «На девушке, разумеется!» «Ясно, что не на бабушке!» «А что за девушка?» «А шо ты ее знает?» «Да лампочки!» «Я ее и не видел-то ни разу!» «А если хотите знать, у Рауля и спросите!»